Нойс Ламбен сама сказала вам об этом. Пяти минут не прошло, как вы повторили мне ее слова. Харлан глядел на Финджи невидящим взглядом. Он вспомнил черные бездонные глаза, склонившись над ним Нойс. Услышал ее тихий, нежный шепот. «Ты никогда не умрешь, ведь ты вечный». «Подобные поверья само по себе нежелательно» продолжал Финджи, но ничего ужасного в нем нет. Конечно, оно приводит к определенным неудобствам, затрудняет деятельность сектора, но вычисления показывают, что изменения затронет лишь маленькую группу людей. Тем не менее, если это изменение все-таки произойдет, то в первую очередь ему подвергнутся те, кто заражен подобными суевериями, иными словами, аристократки. в их Выкчисленойс. Пусть так. «Но я все же рискну», — упорствовал харланд «Да у вас не будет даже самого крохотного шанса. Неужели вы действительно воображаете, что своим мужским обаянием вы покорили изнеженную аристократку, и она в объятия техника? Будьте реалистом, харланд взгляните правде в глаза!» Харлам, упрямо сжав губы, молчал. «Все еще не понимаете». — Жаль. Я считал вас умнее. Тогда послушайте. Из своих предрассудков о бессмертии вечных эти женщины сделали очень странный вывод. Они решили, что интимная близость с вечным сделает бессмертными их самих. Удар попал в цель. харланд зашатался. Он снова отчетливо услышал голос Нойс «Сделай меня вечной» и затем ее поцелуй. Трудно было поверить, что подобные предрассудки могут сочетаться с высоким уровнем культуры. За всю историю вечности мы еще не сталкивались ни с чем подобным. Чудовищная, беспрецедентная глупость. Вероятность возникновения таких злуждений лежит в области случайных ошибок, настолько она мала. Расчеты по данным последнего изменения не дали нам ничего определенного, поэтому Совет временный потребовал от меня доказательств прямого и решительного подтверждения. Для проведения эксперимента я выбрал мисс Ландент как отличный экземпляр женщин этого круга. В качестве второго объекта я выбрал вас». Харлан вскочил со стула. «Вы посмели выбрать меня объектом эксперимента? Я очень сожалею!» Холодно сказал Финджи. «Но это было необходимо. Из вас вышел совсем неплохой объект». Взгляд Харлана был настолько выразителен, что Финджи поежился. «Да чего же вы тупый, Харлан! Взгляните на себя!» Вы порождение вечности с рыбьей кровью в живых. Вы презираете женщин. Все связанное с ними представляется вам безнравственным. Нет, не то. Есть лучшее слово — греховным. В глазах женщин вы по своей привлекательности можете соперничать только с протухшей по С другой стороны... Очаровательное существо, изнеженное создание гедонистского века, и эта женщина в первый же вечер чуть не силой навязывает вам себя. Вся ваша нелепая интрижка просто немыслима, если только не рассматривать её как подтверждение моих выводов.